Глава 15. Фран. Кевин знал, что на этот раз ему нельзя оплошать. Конечно, в его пансионе не так много постояльцев, и многие из них вполне способны за себя постоять, но его моральный долг — выдержать это испытание. Хотя бы ради памяти своей семьи. С памятью в Лунвилле всегда было неважно, и сам Кевин, заметив, что начал забывать, принялся усердно собирать все возможные подсказки — Отсюда и та пропасть газетных статей, фотографий и заметок. Он почти забросил свои колдовские знания. За много лет отсутствия практики утратил навыки, но… Изображение спирали, которое нашел Эрик, встряхнуло его и так остро пронзило его сердце, что он, проснувшись в то утро накануне вышеупомянутого разговора, принял решение. Он согласится на все. Совершенно невероятные слухи начали стекаться со всех уголков мира уже через несколько лет после того, как раскаты войны полностью утихли. Анализируя ситуацию, Кевин решил, что основная причина — ее желания найти новое место в жизни. Оставшись в прямом смысле без всего, бывшая королева восстала из пепла трагедии, одержимая жаждой, чуждой ей, когда она была идеалом, жаждой получить знания. После того, как отпала необходимость скрываться, она начала активно путешествовать по доступным ей мирам и собирать информацию. Теперь, будучи человеком, ей предстояло многому научиться, и, кажется, ее интересам не было границ. Она бралась за любые варианты того, что среди людей принято называть магией, но через какое-то время слухи стали темнеть. Поговаривали, что Фран связалась с тварями, чьё существование противоречит самому мирозданию. Байки одна страшнее другой передавались по мирам, подкрепляясь примерами изредно портившегося характера главной героини. Сам Хаос не знает, сколько она накопила знаний и умений за время скитаний, но одним из них она научилась мастерски пользоваться, скрывать свои следы. Никто не знал, где она, когда она не хотела, чтобы это знали. Кевин не раз обдумывал, как поступил бы он на ее месте, и приходил к заключению, что ее версия действий далеко не самая плохая. Все эти россказни, что она начала сходить с ума, не вязались с отголосками ее поступков, но отчасти были ей на руку. Никто не хотел с ней сталкиваться. И вот сегодня утром, возвращаясь мыслями к спиралям, которые он когда-то мог мастерски чертить, хозяин пансиона вдруг осознал, что в рассказах о бывшей королеве идеалов не хватает одной детали. Как именно Фран бывает нужное ей знание? Имея дело с беглыми, опасными и отвергнутыми, она должна была иметь какое-то преимущество, какой-то козырь, чтобы ее как минимум не убили. Отправившись в комнату Флэша и не найдя его там, он, слегка раздосадованный тем, что не получается свой настрой реализовать с утра, разозлился еще больше, увидев своего гостя, выпивающего кофе с Евой. Еле сдержавшись, чтобы в духе известных нам персонажей не пробурчать, а ее кто сюда звал, он нацепил за столько лет отработанную улыбку и плюхнулся за стол рядом. «Кевин, брат, а можно мне...» — пропела Ева своим ангельским голоском. «Конечно можно. Бери, что хочешь». Флэш и Ева переглянулись. «А можно мне вежливого хозяина заведения?» Тут же ощетинилась она. «А можно мне тишины хотя бы с утра?» Флэш от удивления вскинул брови и уже был открыл рот, но тут снова раздался гром. А, погода продолжает портиться. В этом городе бывает хоть какая-то стабильность?» Заключил Флеш, передумав продолжать перепалку. «Скорее бы уже Фран пришла!» Внезапно закончил за него хозяин пансиона и, недовольно хмурясь, пересел за их стол. «Зачем тебе, Фран?» прошипела Ева. Ее настроение никогда не зависело от времени суток. «А что, ревнуешь?» Флэш по-свойски хмыкнул. Это заставило Кевина улыбнуться в бороду. Прошло всего несколько недель с момента появления этого бесспорно странного парня в его доме, но он стал таким родным. Приключения сближают, а уж кому-кому, а Кевину точно не хватало кого-то близкого. «А тебе что?» В тон передразнила рыжая. Флэш пожал плечами, показывая, что ему все равно, и принялся с завидным вниманием заниматься своим тостом. Ева глотнула кофе из всем известной чашки с медведем-гризли и снова обратилась к Кевину. «Так, а можно мне узнать кое-что? Или нужно записываться в очередь?» Кевин нахмурил брови, но скорее для вида. Долго злиться он не умел. «Нет, у нас все по талончикам. Вы за кем будете?» «За Фран!» Неожиданно вспыхнула Ева. «Тяжелое дурацкое утро, что пиво. Хорошо хоть кофе был». «Извини, Ева. Что ты хотела спросить?» Нарушил первым тишину бородач. Флэш, набравший в этот момент полный рот Джема, пробормотал нечто нечленораздельное. Ева поморщилась. «Вско!» Кивнул ей парень, не готовый так быстро перейти от перепалки к важным делам. «Не в то!» Передразнила она его. «Я все думаю». «А что изменится?» «Что ты имеешь в виду?» Ева покраснела от лба до самой шеи. «Что изменится, когда приедет Фран?» «Мы все ее ждем, как послушные песики. Но так ли она нам тут нужна?» Флэш перестал жевать и с удивлением уставился на нее. «На самом деле...» Осторожно начал Кевин. «Меня тоже это несколько волнует. Ведь мы так и не знаем, зачем ты и Флэш здесь». «И мне тоже непонятны все перспективы, как для Лунвиля, так и для Эрика». Ева отвернулась. Ей тяжело было мириться, что она зависит от кого-то еще. К тому же в ее душе боролись два прежде чуждах ей чувства — страх от приближающейся возможности покинуть город и, как ни странно, зависть. Фран наконец найдет того, кого столько лет искала. «Я не стану говорить за Фран, но думаю, что Эрик ей больше не нужен». «Скорее всего, она оставит его здесь». Эти слова словно обдали Еву кипятком. «Не нужен? Он что, старый свитер?» Флэш поморщился. Женских истерик он надых не переносил. А если Ева заведется, то тут уж держись. «Я не так выразился!» «Хотел свою мысль, дорогая моя Ева!» «Не ревнуй, не переживай, Фран не станет отнимать твоего драгоценного Эрика, потому что ее жизнь сейчас, ее жизнь до войны — это две разные жизни, сократить до понятной точки!» «Однако это всего лишь то, на что я надеюсь», — подумал он про себя. «Но это лишь мои личные догадки. Стоит помнить, что Фран...» «Безумно», — уточнил Кевин. «Стала другой. Она теперь человек». «Эрик тоже теперь другой». «Да, мир сильно изменился». «И все же?» Не унималась Ева. «Что будет? Как ты себе это представляешь? Они пожмут друг другу руки и разойдутся каждый по своим делам?» «А какие у Фран тут дела?» Неожиданно вставил Кевин. «Ну, если она едет не ради Эрика». Флэш несколько раз задумчиво открыл и закрыл рот. Хм. «С одной стороны, я удивлен, что никто из вас не задал этот вопрос раньше». С другой, обязан ли я на него отвечать? «Думаю, да. Я печенкой чувствую, что-то грядет. А поскольку Лунвил это наш город, а не ваш Фран, то мы имеем право знать, какого черта тут творится». «Ладно, ладно». Флэш откинулся на стуле, примирительно подняв руки. «Я вам расскажу, но вы должны пообещать, что воспримете это спокойно. Обещайте». «И предысторию?» «Кевин, ты меня удивляешь». «Ну что ж...» — кивок. «Ева...» — она фыркнула. «Ладно, обещаю. Я само спокойствие». «Дело в том, что мы с Фран много лет назад решили, что раз нам выпала такая судьба, стоит этим пользоваться. Жизнь научила нас, что нет ничего невозможного. Конечно, вернуться в прошлое, все изменить, остаться идеалом и прочее она уже не могла, но могла приблизиться к подобию старой версии себя». Она жаждала знаний. Это единственное, что имеет для нее ценность. Кто владеет информацией, тот владеет миром. И она хотела владеть этим миром. Так начался наш путь. И как это все происходит? Находится тот, та или то, что обладает уникальными знаниями и умениями. И мы обмениваем их, как на рынке. На что обмениваете? На разные. Кто что просит. «А если они не хотят делиться этими знаниями?» Флэш покосился на Еву, чье лицо выражало огромную заинтересованность. «Фран, тяжело отказать, особенно когда у тебя на побегушках адский пёс». Кевин хмыкнул. «Я слышал, что они умеют проникать в голову». «Умеют. А с тем, что этому пёсику достались ещё и сны идеала, он может намного больше». «Значит, он ей помогает?» «Что-то вроде того». «Они заключили союз. Он и губителен, и выгоден обоим. Но стремление ужиться порой требует специфической платы». «Даже не хочу думать, что бы это могло означать». Ева передернула плечами. «А еще я слышал...» — продолжил Кевин. «Что такие псы могут забирать воспоминания?» «Они много чего могут. И нам лучше этого не знать, с учетом того, что мы только что поели». «Получается, что Фран достаются знания нечестным путем? «Ева, дорогая, а что для тебя честность?» «Ну, псы эти. Демон забирается в человека, пожирает его и несет фран на блюдечке. А она просто умная, красивая, и ручки у нее чистые». «И ты считаешь, что это нечестно?» — уточнил Флэш. Ева заёрзала на стуле. «Да». «А честно, что ей пришлось пожертвовать своими браслетами и своей природной способностью получать знания, чтобы выжить и спасти свой народ?» «Нам всем жаль». «Я знаю». Флэш вздохнул. «Как это вышло? Все это?» Ева не могла подобрать слов, но была уверена, что он ее понял. «Вы слышали, что эта война была гражданской? Часть идеалов стали людьми. Они утратили браслеты, и почти все, с кем это произошло, ополчились против оставшихся. Им казалось, что это несправедливо. Опытным путем они выяснили, что браслеты можно снять». «Если сделать это силой, браслет потеряет свою ценность, но если идеал добровольно отдаст его, с оставшимся потенциалом можно работать». Так появилось оружие против идеалов. «Нож?» Голос ей выдрожал. Флэш кивнул. «А что станет с тем беднягой? Он тоже будет человеком?» «Идеал, лишённый браслетов, — мёртвый идеал. Кроме тех, кто сам согласился расстаться с таким сокровищем». «Они действительно становятся людьми». «Но...» «Да, всегда есть «но». В ту ночь Эрика не стала, когда он упал с крыши и его поглотил хаос. И Фран, которая все это видела своими глазами, подхватила безумие. Она не могла побороть растущую ненависть, но ее гнев был столь праведным, что это уравновешивало силы. Она была и человеком, и идеалом одновременно». Она металась между светом и тьмой. Способная на все, она не могла применить абсолютную силу, потому что в ее сознании оставались крупицы идеальности. Помните, пожалуйста, что она королева. Она должна думать о народе. Долг, любовь, ярость и святость перемешались в её голове. И тут поймали главного виновника. Зачинщика и провокатора. Это было самое трудное решение в ее жизни. Флэш сделал паузу. По его лицу бродили тени. «И она выбрала стать человеком», — подсказал Кевин. «Да. в почти не осталось. Верные своей королеве они отказывались снимать браслеты и просто исчезали с лица хаоса. Мир сужался до Франы Зака. Она не могла убить его, потому что была идеалом. А он не мог убить ее, потому что ему нужны были браслеты. Нужно было выбирать». «И что?» «Еву история захватила». Фран в ее глазах в этот момент была прекрасной и несчастной, как героиня в рукописях одного известного нам писателя. Зак скрылся сразу же, как понял, что ему грозит. То есть сразу же, как Фран отреклась от своей идеальности. Ее браслеты не достались никому. Она уничтожила их своими руками, отдав их силы хаосу. «И что было дальше? Что она сделала?» Она показала всему миру, что внутренняя сила не зависит ни от чего, кроме самого человека. Она прокляла Зака, предрекла ему вечное скитание с ответственностью за содеянное и муками совести. Не знаю, сработало ли, но он пропал на долгие годы. А Фран действительно стала обычным человеком слабым, хрупким, но очень мудрым. Она решила, что ей не нужны браслеты, чтобы быть королевой, что она выживет без них, самостоятельно научится все знать. все уметь и совсем справляться и методично исполняет свой план так что Ева это сказка не о честности и больше нет вообще вообще никакой связи с древом знаний почему ты вдруг об этом спросила Ева потому что ты не ответил какие у вас дела в нашем городе а всем чужакам свойственно интересоваться именно этой легендой что касается Фран порой даже я не знаю какие именно у нее дела и все эти местные легенды о древе тоже не по мне. Предпочитаю спать крепко, а для этого, как мы знаем из мудрой фразы, нужно меньше знать». Кевин очень в этом сомневался, но не в его правилах было настаивать на раскрытии чужих тайн. Понятно же намекнули, что нужно спросить у Фран, стоит к этому прислушаться. К тому же история о древе знаний стали вспоминаться действительно слишком часто, а верить в совпадение он не привык. «Получается, Фран все знает? Она ведьма?» Наконец нарушила повисшую тишину Ева. Она идеал, без браслетов. Этому нет названия. Темный идеал, если хотите. Отские псы умеют портить душу, и знаний у нее столько, что ни в одну колдовскую книгу не запишешь. Получается, ведьма. Почти всемогущая, но ведьма. Ева! предостерегающе одернул ее Кевин. Но она может поделиться знаниями? С кем? удивился Флеш. Ну, со мной? А что ты хочешь узнать? Кое-что. Не вздумай так с ней разговаривать. Характер еще тот того, и, глядишь, стукнет. Ева фыркнула. У меня есть что ей предложить. Да ну, и что же? Ты не она, тебе не скажу. Много раз видел, как Франц сдвигает брови, и все у ее ног умоляют забрать у них знания, умения, сведения, тайны секреты информацию. Но даже представить себе не могу ее лицо, когда ей предложат такой же обмен наоборот. Умора. Фрэна как ненормальная. Хотя нет, пожалуй, нужно начать не так. Ей было тяжело управлять Шоном. Все-таки отский пес, это вам не дрессированная цирковая собачка, но отчасти ей даже это нравилось. Конечно, отношения с демоном требовали от нее огромной душевной организации, но иногда она ощущала некую своеобразную дружбу с ним, что было большой редкостью, в особенности для нее самой. За столько лет, прошедших после той страшной трагедии с ее семьей, она так и не научилась никому доверять и почти ко всем в своём нынешнем окружении относилась с… Ну, окружающие сказали бы, что с пренебрежением и высокомерием. Чудным характером Фран никогда не отличалась. но в ее глазах собственное поведение было скорее прохладным. Так вот, к Шону такого холодка невозможно было питать. Хотя бы потому, что он ее порядком выбешивал. Горячая голова весьма плоха в ситуациях, когда нужно принимать важные решения. Фран гнала на своей старенькой машинке, что было сил у этой машинки, и где-то в ее голове билось сожаление, что у нее больше нет крыльев. «Думаешь, жаль, что у тебя нет крыльев?» Словно угадав ее мысль, со смешком спросил Шон. Он ехал рядом с ней на переднем сиденье, по-мальчишески закинув ноги в мощных ботинках на переднюю панель и откинувшись назад всем телом, насколько позволяла спинка кресла. Вид у него был очень довольный. Мало того, что он смог полакомиться сном получеловека, что бывает редко в его практике, так еще и фокус с туманом ему удался блестяще, а он любил быть на высоте. «Думаю, ты похож на Флэша». Такая же самодовольная улыбка на морде. Огрызнулась Фран от скорости и сосредоточенности, импульсивная злость которой начала потихоньку снижаться. Но у Флэша нет морды, хотя у него такая массивная челюсть. Ничуть не смутившись, бодрым тоном продолжил демон. Фран слегка улыбнулась. Это не было лишено смысла. Когда ее давний друг бывал в ярости... Он так сильно сжимал челюсти и кривил губы, что часто лицо словно искажал звериный оскал. В такой ситуации сложно было сказать, кто из них больше демон. «И все же ты думаешь о своих крыльях», — не унимался ее собеседник. Он немного приоткрыл окно, так что ветер начал противно свистеть и бить по ушам. «Вот, например, как-то так можно имитировать полет. Похоже?» Она выразительно посмотрела на демона и, отвернувшись, не ответила. Прекрасно понимая, что ему просто скучно, она была вынуждена признать, что он ее отлично знает. Была ли тому причина его адская сущность или просто их многолетний союз не прошел бесследно для обоих? Она вспомнила, как они познакомились, и подумала, что с ней было бы, послушая она тогда отговаривавшего ее флэша. Это было почти сразу, как все закончилось. Похоронив и оплакав свою семью, друзей, подданных, планету, мир и прошлую жизнь, она приняла решение — не быть ей человеком. А выбор был. Без браслетов она больше не была идеалом, без короны — королевой, а без Эрика — доброй. Но она не была готова быть такой, как Флэш, смертной. «Ты никуда не пойдешь!» Флэш кричал, от ярости вены на его лбу вздулись, лицо было красным. И да, тот самый оскал. «А ты мне не указывай!» Сама она тоже была не куколкой в тот день, со сверкающими глазами, отдаленно напоминающими о ее светлой стороне. Волосы, в которых уже не пара штук, а целая прядь была седой, она стянула в тугой пучок на голове, а руки до самых кончиков пальцев покрывал бесформенный свитер, скрывающий шрамы и ожоги. «Это решать только мне!» И она решила. Ей было страшно, но это не был инстинктивный страх, какой одолевает перед прыжком с парашютом или опасным походом. Это был страх, который испытываешь, когда осознаешь, что сейчас собираешься сделать что-то плохое с целью навредить кому-то. Это был страх, подпитываемый ненавистью, страх, который был той самой чертой, отделявшей ее от прошлой жизни. Король адских псов, или, как их называли на земле, оборотных духов, предстал перед ней именно так, как она себе это представляла. На огромном троне, в окружении множества дрожащих черных силуэтов, в отблеске красного пламени преисподней. «Повтори, человек, что ты хочешь?» Его голос прозвучал как раскат грома, трескучий и оглушительный. «Я хочу заключить союз!» Гордо вскинув голову, повторила она. «Кто ты такой, человек, чтобы приходить сюда и предлагать союз?» я сожру тебя со всеми твоими человеческими потрохами смотри не подавись прошипела фран она готова была драться из-за своей идеи и за свои потроха хотя надеялась что обойдется без этого она была сильна ненависть поддерживала в ней жизненный огонь но все же темный подземный мир никогда ей не подчинялся тут были свои правила и свои законы и да для этих теней она сейчас была всего лишь человеком Внезапно король рассмеялся лающим хрипом. «Отважная букашка! Я знаю твою историю, знаю, что ты будешь биться за каждый свой волос, даже за вон ту свою седую прячь, что подчеркивает твое несовершенство. И хотя мне по-королевски обидно, что ты пришла сюда с союзом, но я готов тебя выслушать. В наземном мире творится беспредел, и это не так плохо для нас. Ну?» Фран откашлялась. Итак, как я сказала, я пришла сюда заключить союз. Я хочу просить ваш народ научить меня драться». По толпе теней пробежал возмущенный шепот. Король шумно потянул собачьим носом воздух. «Так», — спокойно сказал он, — «продолжай». «И я хочу, чтобы один из вас стал моей личной тенью». Воцарилась тишина, но уже спустя несколько мгновений она сменилась оглушительным гвалтом. Возмутительно, как она смеет, стать тенью человека, где это видано? И прочие подобные крики перепитались между собой, нарастая с каждой секундой. Однако король молчал. Френ подумала, что даже представить себе не может, как он способен принимать какие-то решения в такой суете и в таком шуме, но, видимо, для самих демонов громкие звуки не были проблемой. Сама она еле сдерживалась, чтобы не закрыть уши руками. Хм, произнес король, и все замолчали. Хм. Итак, девочка, я подумал. Лично я полагаю, что такое вполне возможно, учитывая твое прошлое. Но мой народ вольный и жадный, и чтобы кто-то согласился на такое приключение, ты должна предложить действительно высокую цену. «Что у тебя есть?» Этот вопрос Фран ждала с самого начала. Козырей у нее было не так много, поэтому она решила бить наверняка. «Взамен я предлагаю сны». По толпе теней в этот раз пролетел шепот удивления. «Сны? Какие сны?» Казалось, король искренне удивился. «Это яркие картинки в голове у людей. Они появляются, когда те спят». «Спят?» «Что такое спят?» «Сон — это приключение твоего сознания в другом мире». «Глупости. Чтобы путешествовать по мирам, не нужно ничего. Просто идешь и все. Это то же самое, что идти по дороге, по карте». Морда короля растянулась в издевательской ухмылке. «Хе-хе», — повторила в тон ему девушка. «Только это не такие миры, как вы, собачники, думаете». Народ снова зашумел, но уже не так гулко. «Я говорю об альтернативных мирах». Чуть повысила голос Фран, чтобы выделиться на фоне шума. «Это миры, которые еще не родились, или которые никогда не родятся, или те, которые так далеко, что никто никогда в жизни не сможет добраться туда и обратно. Это умеют делать только людские творения, обладающие чистым сознанием и незапятнанной памятью». Некоторые же, как я, например, умеют сами создавать свои сны по желанию и умению. Умение у меня, хоть и добавляй, сами понимаете. Идеалы могут не только творить миры, но и путешествовать по соседним спящим. Если знают верное заклинание, могут даже доставать из этих снов предметы, эмоции, любовь. Могут зачать там новую жизнь, могут коснуться чужой души. В общем, все то светлое, которое больше ко мне не имеет никакого отношения. Я приняла решение, что не желаю больше видеть сны. Не желаю, чтобы меня нашли через сны. Я меняю свои идеальные сны, свою альтернативную реальность, свой пропуск в мир идей и вдохновения на одного из псов, Ваше Величество». Король снова задумался, но всего на миг. «Тебе нужен всего один пес?» «Один пес и уроки, король». «Я прошу дать мне знания и защиту». «И тебе все равно, что это будет за тень?» Френ поколебалась всего секунду, но голос ее звучал уверенно. «Да». Король оскалился. Он был королем адских тварей, и они оба это знали. «Бывшая королева света, Франсуаза, я согласен вступить с тобой в союз». Отныне твои сны принадлежат миру оборотных духов, миру тьмы, пустоты и раздора. Взамен я дам тебе одного своего воина для твоей защиты в наземном мире. Он, не ты, сможет гулять по твоей альтернативной реальности, поэтому сможет докладывать тебе, что там происходит». Он сможет даже оборачиваться тобой в этих снах, говорить твоим голосом, слышать и чувствовать твоим сердцем. Вы будете одним целым в веки веков, даже после твоей смерти. Есть еще одна деталь. Нам также достанется твое тело в случае твоей гибели. Но сны будут принадлежать Аду сразу сейчас и навсегда. Если ты захочешь, ты сможешь остаться там в снах. И тогда твоя душа перейдет в наш мир, в нашу армию, в нашу хе -хе, семью. Хе-хе. Машинально передразнила короля Фран. Я согласна. Кто уходит со мной? О, это мой самый щедрый подарок тебе, бывшая королева. Никто еще не получал такого блага. Словения от ада. Привести его! Это уже было сказано своим. И через секунду между троном и Фран возникла воронка черного непроглядного дыма. Внутри столба что-то корчилось и металось, врезаясь в стенки, и рыча так, что холод пробежал по спине девушки. Что? Да, да, бывшая королева. Я даю тебе самого злого, самого жестокого и самого хищного пса, который есть у нас в коллекции. Фран заглотнула. Она шла в ад, но не была готова увидеть его так близко. Внутренняя тьма еще не захватила ее полностью. Это слишком щедрый дар. Как же вы сами обойдетесь без такого ценного воина? Не переживай, девчонка. Этот демон еще не заслужил моей милости. Считай, ты делаешь ему одолжение, а он тебе. И только я полностью выигрыша. И сны мои, и от этого я избавляюсь. Ну, берешь? Она еще раз взглянула на корчащийся столб дыма, рычащий и рвущийся на свет. Выбора у нее не было. Это могло быть ошибкой, и она это прекрасно понимала — забирать демона, изгнанного из самого ада. Не видя и не зная его, продав часть своей души за его высвобождение. Но в любом случае он будет связан с ней. Какой бы он ни был, теперь это ее демон. «Ты ручаешься, что он злой?» С вызовом спросила она. «Думаю, он еще злее, насколько это вообще возможно у демонов. Он злее меня, злее самого Ада». «Почему ты хочешь от него избавиться? Чем он тебе не мил?» Король ищетинился. «Ничем. Он очень даже мил». «Ну?» «Все-то тебе надо знать, девчонка. Бери пса и отсюда, я устал от тебя». «Отвечай». «Или я выпущу эту тень прямо здесь и прямо сейчас. А подчиняется-то он уже мне». Вторил рвущийся наружу демон. <Сласс> С удивлением для самой себя зарычала Эйфран. Это происходило быстрее, чем она могла подумать. Король класснул зубами. «Бери, бери его и убирайся, девчонка!» «Что за демона ты мне даешь?» — закричала она не своим голосом. «Именем всего света отвечай!» «Это Шон. Демон Шон, в жилах которого течет королевская кровь. Мой сын. Кстати, долго нам еще ехать?» Шон нарушил ее мысли. «Нет, если мы опять по чьей-то милости не заблудимся». «Это намек на меня!» Фран снова улыбнулась и посмотрела на своего напарника. Тот тоже улыбался. Поразительно, какая добрая у него была улыбка, у этого исчадия ада. Да. «Да, это намек на тебя». «Хочу есть!» Капризно заявил Шон пару минут спустя. «Вот-вот, об этом я и говорю». Шон фыркнул и вытянул губы. Фран отвернулась, стараясь как можно сильнее сконцентрироваться на дороге. На долю секунды голова закружилась, а картинка запрыгала перед глазами. Но всего на какую-то долю секунды. И мир снова навел резкость. Она даже не обратила на это внимания, только почувствовала дурное настроение. Шон довольно пробормотал что-то про кофе, но только поглубже устроился в пассажирском кресле. «Ты толкни меня, как приедем. Меня ждёт парочка отличных снов». Закрыв глаза, он оцелютовал своей королеве. Френ посмотрела на его безмятежное лицо. «А так и не скажешь, что демон». Она вспомнила, что их история началась не так радужно. В самый первый миг, когда она увидела его глаза, то сразу подумала, что совершила слишком большую ошибку. Он смотрел на нее и криво улыбался, однако не проронил ни слова. «Он будет с тобой днём, ночью, тенью второй пары глаз, второй пары рук». пока ты не испустишь последний вздох. Теперь вы связаны. Поодиночке вы никто. Вместе вы семья. Она вздрогнула при слове «семья» и почувствовала легкое покалывание в запястьях, в местах, где раньше были ее браслеты. Домой они ехали молча. Она косилась на него, тайком составляя портрет. Серые волосы, спадающие на лоб, темные глаза, почти всегда слегка улыбающийся рот. Весь его вид выражал спокойствие, надменность и раскованность, презрение ко всему миру. Чуть сжав губы, она отвернулась. Теперь он будет с ней рядом всегда, и к этому стоит привыкнуть. Будет ли легко жить с демоном под боком? «Ты же понимаешь, что я не буду защищать тебя!» Наконец подал голос Шон, когда она открыла дверь в его комнату, стараясь быть гостеприимной. «Нет, ведь ты обязан». Он оперся о дверной косяк. «Только если тебе будет грозить опасность». Она чуть приподняла бровь. «И в чем разница?» «Ты считаешь, что она тебе будет грозить на каждом шагу?» «Да». «Ошибаешься. Давай расскажу тебе о том, как все будет. Тобой двигают боли отчаяние, а не разум и осознанность». Поэтому ты собираешься ввязываться в драки и разборки направо и налево, думая, что я буду как верную собачонку отгонять от тебя злобных дяденек, которых ты сама же и спровоцировала. Я так понимаю, мистер, я все знаю, что ты этого делать не намерен. Нет. Я приду на помощь только в одном единственном случае — смертельной опасности. Но... Когда заключаешь союз с демонами... Тщательнее составляй контракт. Только когда твоя кровь будет пролита врагом, и ты будешь не в состоянии защититься сама, это будет значить, что тебе грозит смерть. Запомнила? Только тогда я вмешаюсь. И только тогда вступят в силу нашей договоренности. Она опешила. Волна злости быстро поднималась от живота к горлу, сжимая его и не давая внятно сопротивляться наглому псу. «И чем ты намерен заниматься все то время, пока я буду, по твоему мнению, вне опасности?» «Как чем? Как и всегда, наслаждаться жизнью!» «Насколько я могу судить по слухам, долетавшим до меня, ты сейчас в ссылке. Тебе не полагается наслаждаться, а мне не полагается отсиживаться в стороне и упрощать тебе работу». Демон прищурился и посмотрел на нее. Она была не промах. Дерзкая и умная, упрямая, немного безбашенная. То, что нужно. Почти не поддается на его провокации, но уж он её одолеет. Работа у него, конечно, есть, но он прежде всего адский пес И уступать какой-то девчонке, пусть и королеве идеалов. «Надеюсь, ты меня поняла». Он попытался закрыть дверь, но она уперлась рукой, оставив небольшую щель. «Значит, ты уверен, что придешь ко мне только в случае смертельной опасности?» «Абсолютно». «И не откликнешься на мой зов в случае какой-нибудь простенькой ерунды?» «Считайте мелким шрифтом, госпожа». Теперь усмехнулась Фран. «Это мы и проверим. Ты привязан к моей крови, и я сомневаюсь, что ее запах оставит тебя равнодушным. Посмотрим, как ты ослушаешься моих приказов, когда увидишь даже банальный порез». Шон фыркнул и захлопнул дверь. Что она себе позволяет? Говорить с ним, наследным принцем Ада, словно с спожом. Ох, так бы и съел ее, Да нельзя. Всё-таки он в ссылке. По другую сторону двери Френ испытывала ровно такие же чувства, злясь на него за дерзость и неповиновение. Очень тяжело перестать быть королевой и стать обычной девушкой, ищущей свое место в новом для нее мире. Эрик был бы рад увидеть еще парочку снов, особенно таких же информативных. Здорово, когда можно погрузиться в беспамятство, а вынырнуть хорошо все знающим. Он ощущал, что его спокойствию наступает конец. Он устал от загадок, но так сильно жаждал сведений и действий, что был готов практически на всё. После того, как он поведал детали своей встречи с какой-то адской псиной Флешо, мир вокруг него пришел в невероятное волнение, как море перед штормом. Ему казалось, что вот-вот весь этот ажиотаж накроет его с головой и смоет в пучину хаоса. И про себя столикой черного юмора ответил, что уж там-то он уже был. Однако, вопреки его собственному воинственному возбужденному состоянию, тело его испытывало такую непреодолимую усталость, словно его выпили, как сырое яйцо. Едва наступил вечер, Эрик понял, что больше физически не может бодрствовать. Но заснуть ему удалось не сразу. Как только его голова коснулась подушки, сознание словно прояснилось, и явились они — размышления. Все началось с того, что усталость сменилась мыслью о скоротечности жизни. Вокруг бурлят приключения, а он не может даже оторвать себя от подушки. «Ну не лентяй ли? А ведь столько всего впереди, опасного и прекрасного!» Он поймал себя на мысли, что совсем не ощущает страха. У него нет ощущения приближающегося горя, и все будет хорошо, как в старой доброй книжке. «Все герои здесь. И храбрый рыцарь». Кстати, что он сейчас делает после того, как Эрик ему в деталях описал свое хм, видение, что ли? «И прекрасная благородная принцесса». Кстати, о принцессе. Голос в его голове занудно заладил. «Что ты ей скажешь?» И этот вопрос щипал его душу, вызывая желание затопать ногами. «Что-что? Откуда он знает?» Он ее видит на картинках как преступницу, слышит ее описание из уст других, словно она божество, при этом сам он как будто не имеет к этому отношения. Что прикажете ей говорить? «Ничего не скажу», — решил он. «Она же мне ничего не говорит, почему я должен?» Но это, конечно, было неправдой. Невозможно ничего не сказать, как и невозможно успокоить своё мечущееся сердце. Как это будет? Что ему делать? Как поведет себя Флэш? Покрутившись в кровати некоторое время, он решил отвлечься от тяжелых и неразрешимых мыслей с помощью своего любимого, но заброшенного из-за понятных обстоятельств занятия — написать что-нибудь. Когда он запускал рабочий компьютер, в голове уже крутились сюжеты, и как только пальцы его коснулись клавиатуры, сознание уже полетело вдоль чужих дум и дальних странствий. Это был эффективный, но очень утомительный способ, который всегда давался Эрику не без труда. Если дело касалось именно работы, типа научных статей и чего-то подобного, то это было, ну, как расплюнуть, что ли? Написать свое видение на основе отработанного было для Эрика легче легкого. Но если вдруг он, почувствовав лекущее вдохновение, решался писать, то через короткое время пальцы его уставали, в глазах начинало рябить, и самое противное — его клонило в сон. Тяжёлые веки смыкались, и он начинал видеть всю картинку изнутри. Вот герой то, вот его герой это. Но сам он автор тормозил и злился, видя, как действие продолжается, а он катастрофически за ним не успевает. Но именно сегодня все было наоборот. Он не понимал, ни сколько времени он просидел вот так, ничто вообще происходило вокруг. Его мозг словно работал сам по себе, отдельно от реальности. И через некоторое время, когда он пришел в себя, Эрик обнаружил, что занимается рассвет. А его новый рассказ только что отжужжал на стареньком принтере. Да, я был в ударе, пробормотал Эрик, перелистывая свежие странички. Пожалуй, прочту уже завтра. И сегодня, или когда-то еще. Тело страшно устало, в ушах зашумело от большой нагрузки. Решив больше себя не мучить, он снова лег в кровать. Глаза уже начали слипаться, но краешком сознания он подумал, что нужно сменить название своего нового творения. Демон пёс звучит слишком напыщенно. «Просыпайся! Да давай же, вставай!» У Эрика эти слова словно прозвучали тремя разными голосами. Он был готов поклясться, что слышал зазывающие нотки Матильды, однако в его сне прекрасная франта трясла за плечи молодого парня, дремавшего на пассажирском сиденье. но когда он открыл глаза, увидел перед собой такое родное веснушчатое лицо в оранжевом облаке. Он издал нечленораздельный звук. «Что?» «Вить!» Еле разлепив губы, смог выдавить он из себя. Оранжевое облако исчезло, и Эрик окончательно проснулся. Этот сон явно не пошел ему на пользу. Он чувствовал себя, будто по нему проехала телега, очень ржавая и сильно разваливающаяся. Всё тело ломило. «Сколько времени?» «Почти одиннадцать». «Хорошо. Но лучше бы я не ложился под утро, а поспал бы позже в течение дня. Сейчас до вечера буду ходить как зомби». «Эй, Ева, это еще не готово!» Ева отложила в сторону его свеженапечатанный рассказ и повернулась к нему. Ее глаза были холодны, а губы сжаты. «Эрик, сейчас не утро. Сейчас ночь. Одиннадцать за час до полуночи». Из-за этого простого факта его охватило страшное раздражение. Вернулась мысль, что жизнь проходит, пока он тут валяется. Все обязательно займутся чем-то важным, а он так и останется в тени. Эта мысль в тени разозлила его еще сильнее, и он вскочил на ноги. Тело, не успев восстановить силы, глухо отозвалось отечной болью, но он не обратил на это внимания. «О, какая прелесть! А разбудить меня нельзя было?» С несвойственными нотками в голосе спросил он. «Ты чего?» — удивилась Ева. «Переспал, что ли?» «А может, я сейчас узнаю, что вы собирали тайны или какой там еще совет уже разработали без меня план действий, а я, как обычно, собачкой буду следовать за вами в надежде, что хозяйка бросит мне косточку?» Ева с тревогой посмотрела на него. Ей не хотелось с ним спорить. Именно сейчас у нее самой настроение было плохое, но, в отличие от Эрика, у нее был плаксивый нос, как называл ее когда-то Пу. Ей все и вся было жалко. Хотелось ныть и конючить. а внутри как будто клокотало ощущение противности всего мира. Так бывало, когда она не могла сладиться своим чувством вины или совести, или когда ей нужно было сделать кому-то больно. Будучи врачом, она всё реже ходила с таким носом, выработав с годами иммунитет к чужой боли. Но Эрик с первого момента в ее жизни был особенным, и относилась она к нему всегда исключительно по-особенному. Вот и сейчас, переняв его настроение, она сжала губы еще плотнее и встала, собираясь уходить. «Что, ничего не скажешь?» Силясь раскачать накал собственных эмоций, обратился он к ней. «Зачем тогда приходила?» Уже почти в дверях она обернулась к нему. «Хотела позвать тебя на ужин, но Кевин все равно готовит лучше меня, так что давай как-нибудь в другой раз. Кстати, рассказ припаршивый». Эрик так и не смог до конца успокоить внутри себя капризного ребенка. И спустившись вниз, и никого не обнаружив ни в столовой, ни на кухне, ни даже в комнатах Кевина, куда он так долго стучался, решил прогуляться. Из принципа, не затянув шарф, он с небольшой опаской вдохнул прохладный ночной воздух. «Эй, Эрик!» Мягкий голос позвал его откуда-то со стороны, и он резко повернулся на звук, словно почуявшее что-то гончее. Но вокруг не было ни души. По крайней мере, поблизости. А дальше сгущалась ночная мгла, и почему-то именно сейчас она его пугала. «Эрик!» Снова позвал голос откуда-то из глубины двора. Быстро прикинув, кто это может быть, он двинулся влево. Это место и без того внушало ему опасения, как любое другое, которое он видел когда-то в своих снах и которые потом были найдены им в реальности. Но именно эта часть двора пансиона, где находилась небольшая церковь, почему-то отзывались в его голове звонкой тревогой. «Доктор Рук, ну, наконец-то, вас не добудится. Хорошо, когда человек может так крепко спать, правда?» Этот вопрос был адресован уже не Эрику. Он краем глаза отметил какое-то движение, но в такой темноте мало, что можно было разглядеть. Матильда выглядела ослепительно. Он даже подумал, что она так хороша, как бывает только героини среднефантастических книжек. в каком-то странном костюмчике со множеством карманов и пуговиц, со стянутыми сзади волосами, которые казались продолжением ночного неба, а глаза ее блестели, как у загнанного зверя. В руках она держала ящик наподобие того, что недавно нашел сам Эрик. «О, снова ты? И, думаю, где-то поблизости и твои дружки?» Стараясь держать голос как можно ровнее, уточнил Эрик. Внезапно его страх куда-то улетучился, и он почувствовал себя в своей стихии. «Нет, только один. Хотя, боюсь, что ты меня и не вспомнишь». С этими словами появился еще один. Это был высокий светловолосый мужчина. «Да, не припоминаю. Хотя...» «А не был ли он в одном из моих снов? Неужели это Зак?» «Так я и думал. Но я очень рад, что нашел тебя». «Я скучал и очень волновался». «Кто ты?» Парень вздохнул, пожалуй, чуть более театрально, чем требовалось. «Пообещай, что поверишь мне!» Эрик вскинул брови. Это звучало странно, но интересно. Город давал ему подсказки одну за одной, и не следовало ими пренебрегать. «Обещаю», — сказал он, и тоненький голос здравого смысла тихо пискнул. В его голове словно подул ветер, резкими порывами срывая сомнения, обиды, недопонимания и унося прочего одиночества. Он внезапно осознал, что очень ждет этой встречи и безмерно рад видеть... «И кто же ты?» «Я твой брат, Эрик». «Зачем ты здесь?» «Ради тебя, конечно. Ты в большой беде, и я пришел тебе помочь». «Но как? Что за беда? Мне никто...» «Ничего не рассказывает». Нет, я здесь. Словно чужой. Откуда ты знаешь? Твоё место не здесь, Эрик. Ты здесь по ошибке. Но теперь я рядом, и все будет хорошо. Ты заберешь меня домой? Конечно. Но это будет не совсем просто. Ты должен быть очень осторожным. В этом городе у тебя есть и враги. И они рядом. Враги? И что мне делать? Во-первых, будь внимателен и критичен, не позволяя никому залезть тебе в голову, особенно ей. Фран? Кивок. Она скоро будет здесь, так тебе сказали? Ее надо опасаться в первую очередь. Но ведь... Не бойся, ее прихвостни нам не помешают. Ими есть кому заняться. Главное, возьми Еву и будь готов бежать. «Еву? Она пойдет с нами?» «А ты готов ее оставить?» Эрик ни к чему не был готов. «Ева нужна тебе, а ты нужен мне. Ты моя семья, и я не могу потерять тебя. Снова. Я готов взять вас обоих, помочь вам избежать ловушки, которую вам готовят, и этого города, где никому нельзя верить». «Хорошо», — чуть помедлив ответил Эрик. «Когда? Когда мы сможем вернуться домой?» «Скоро. Предлагаю встретиться на лунной поляне. Полагаю, ты знаешь, где она. Матти так долго оставляла тебе подсказки, что я уже начал беспокоиться. Но ты нашел их. И всё правильно сделал.» Кивок. «Значит, встречаемся там». «И что, мы просто уйдем? Уедем на машине?» Мужчина, назвавшийся братом, склонил голову. «Тебя что-то беспокоит?» «Фран». Теперь тот закатил глаза. «Она предательница и убийца. Не думаю, что тебе вообще стоит ее видеть. Она несет смуту и разрушение. Это из-за нее мы все в таком положении». «Убийца? Она не могла? Разве?» «Еще как! На ее руках кровь стольких». начиная от невинных жителей перфектины и заканчивая теми, кто не выжил после встречи с ней уже в роли человека. И порой смерть много лучше, чем те последствия, которыми она награждала неугодных. Она была дрянным идеалом, а ведьма из нее получилась просто ужасная». Эрика передернула. Первые слова Афран жалили его сознание, но клеймо «Ведьма» одержала победу. И он внезапно с легкостью понял, Он не хочет ее видеть. Ей нет места рядом с ним, только не в его новой жизни. Только не сейчас, когда он на пороге того, чтобы снова обрести дом и семью. Внезапно у него вспыхнула идея. «Ты же тоже идеал? Браслеты...» Парень покачал головой. «Не сейчас. Время идет. мы и так потеряли достаточно. Ты все понял?» «Да. Нам с Евой нужно прийти на поляну. «Когда?» «Через два дня». «Почему так долго?» «Мне еще нужно кое-что сделать. Кстати, ты... Ну, вдруг... Ты бы мне очень помог». «Ну...» «Формула. Помнишь ее? «Нет, я ничего о ней не знаю». Парень подошел вплотную и положил Эрику руку на плечо. Они были одного роста. Мелочь, но она показалась нашему герою в этот момент такой родной. «Ничего. Главное, что я нашел тебя». Он заглянул Эрику в глаза. «Матти -те хотела тебе передать кое-что. Да, Матти?» Девушка тряхнула головой, что можно было расценивать по-разному, но голос ее был слаще сахара. Эрик почувствовал, как в его сердце нарастает паника, но приложил все силы, чтобы не подать виду. Потом разберется с этим. «Помни, ты обещал мне верить». «Хорошо, когда есть любимый братик, который всегда может тебя поддержать». Эрик не пошевелился. Он в упор смотрел на Матильду, которая менялась в лице, несмотря на все свои усилия. Сначала появился испуг, потом что-то вроде грусти, смешанной с отчаянием, затем горе. Она закусила губу, чтобы как можно дольше скрывать свое настроение. У Эрика сжалось сердце. Он ощутил подступающую к его горлу нежность, смешанную с болью. «Матти, мне тебе тоже помочь?» «Я сама». Она приблизилась к Эрику, глядя на него в упор. «Что? Что она хочет мне сказать?» металась в его голове. Девушка остановилась в паре шагов и протянула ящик, который с близкого расстояния был не больше обычной картонной коробки. «На, держи твои вещи». Отрывисто произнесла она, держа руки полувытянутыми. Он потянулся, и на какой-то миг их пальцы соприкоснулись. Эрик почувствовал ток. Это была такая сильная боль, что ему хотелось кричать, а через миг он понял, что это боль внутри. Это все его чувства. Совесть, страх, гнев, еще раз страх, отчаяние и грусть. Все они усилились сто крат. «Эй, ты там!» — окликнули ее. «Хватит нянькаться! Поторапливайся!» Голосы резко изменились, словно мир на секунду исказился. Она разжала пальцы, отпустив коробку в руки Эрика, и рывком повернулась к своему напарнику. «Нам пора», — чуть мягче повторил он ей. «У нас еще много дел». Девушка снова обернулась к Эрику. «Стой!» Оба остановились. «Как тебя зовут, брат?» Парень чуть искривил губы. «Захар». И они оба исчезли. Вот так раз и никого. Эрик посмотрел на коробку, которую держал в руках. В том месте, где его пальцы соприкоснулись с нее, кожа горела, как от ожога. Он поставил коробку на землю и посмотрел на свои руки. «Дежавю какой-то. Дурацкий город. Я все время в роли читателя. Никто не забыл, что автор здесь я». Пробормотал он. «Ева!» — это звалось в его голове. И он почувствовал, как тело дёрнулось, словно предчувствуя опасность. Подхватив ящик, он за пару крупных шагов пересек оставшееся расстояние до церкви, внутри которой горели слабые, но все же фонари. Осмотрев сыроватое помещение на предмет хоть какого-то помоста, он плюхнул ящик на ближайший выступ и махом смел крышку. Новый калейдоскоп прокрутил перед глазами целый дискошар воспоминаний, но не совсем его. Внутри ящика было несколько конвертов с письмами. Все они адресованы Захарову, отправителями большинства был сам Эрик. Однако один конверт был без указания получателя, а в нижнем правом углу коротко значилось «Фран». Эрик несколько раз сжал и разжал кулак, проверяя пальцы на реакцию. Ему показалось, что они онемели, и он не может ничего взять из коробки. Но нет, его опасения были напрасны. Кроме дрожащих рук и замирающего сердца в предчувствии беды, других препятствий не было. Он распечатал все письма по очереди, оставив напоследок безымянные. В них он писал брату о своей жизни, о работе в лаборатории, это были самые теплые дружеские истории, которыми обычно делятся в семьях. Никакого волнения, никаких глубоких переживаний, обычные весточки обо всем и ни о чем. Ему даже показалось, что он слышит голос, которым брат читал исписанные кругловатым почерком строки. И хотя писем было немного, и все они сейчас служили лишь как стимулятор воображения, а вовсе не воспоминаний, Эрик на всякий случай положил их во внутренний карман своей куртки. Оставалось еще два конверта. Немного поколебавшись, он взял помеченным таким уже знакомым именем. В него было вложено несколько снимков, и некоторые Эрик уже видел раньше. Фото с довольными ребятами из лаборатории, Матильда была обведена красным. Фото разыскивается, его собственное зачеркнуто, а фото Фран с красным вопросительным знаком. Фото каких-то банок-склянок, теперь уже не имеющих значения, и фото снова Фран. Эрик приблизил снимок к глазам, всей душой надеясь, что он ошибается, но нет. Это действительно была она, Франсуаза, с широкой улыбкой и задорным взглядом. Она была в компании Матильды, Дика и еще каких-то ребят. Подобные снимки, вероятно, раньше не были чем-то особенным, ведь когда мы молоды, мир молод вместе с нами. А на этой карточке Фран была просто фантастично, Как будто совсем другой человек. «Разве так бывает? Лица совсем одинаковые, вот глаза?» — пробормотал Эрик, присматриваясь. «Да, пожалуй, глаза. Сейчас у нее были совсем другие глаза». Что-то темное и звериное поселилось в сердце той, кто была когда-то на этом снимке. Еще в конверте было письмо. Дорогая, Фран, я пишу тебе, чтобы сообщить уже официально. Я решил, что будет лучше, если ты узнаешь это от меня. Я честный человек и таковым собираюсь остаться. Я не Эрик. Я не буду убегать и прятаться, не буду подставлять свою семью, поэтому знай. Я решил предать корону. Я желаю тебе смерти. Поскольку меня не устраивают те идеалы, которые ты и твой режим собираетесь вводить. Уж прости меня за тавтологию. Мы с тобой всегда были добрыми друзьями, и я хотел бы, чтобы ими и остались. Но моя ненависть и обида так сильны, что я прогнал бы тебя с трона. Ты язва на лице всей Вселенной, и место тебе в пучине хаоса. Не прячься от меня, я всегда и везде тебя найду. Если первым мне попадется Эрик, знай, нет у тебя больше заступника. Я учил тебя драться, и я же учил тебя обороняться. Я знаю тебя от и до, и в этом твоя погибель. Готовься. Осведомлён, значит, вооружен, Только тебе это вряд ли поможет. Отныне и вовек не твой, Захар Рук. А вот теперь пальцы точно онемели, потому что лист выскочил из рук Эрика и белым парусом заскользил по каменному полу церкви. Итак, Зак, он действительно был его братом. Захарок, предводитель клана охотников, даже после окончания войны, уничтожившего всех идеалов, столько лет не переставал рыскать по всему хаосу в надежде найти своего кровного брата, доктора Эрика Рука, который разработал сыворотку знаний. Фран? Ее образ померк, уступая место надежде. За ним пришли. Его нашли. охоты или нет, с браслетами или нет, со стертой памятью или нет, но он им всем нужен. «Не понимаю». Обратился он сам к себе. «Не понимаю я ваших намеков, дамы и господа. Я уже смирился, что в моей прошлой жизни царил кошмарный бардак, но сейчас вы все чего от меня хотите?» «На лунной поляне через два дня. Ему стоит сделать всего один шаг, и у него снова будет дом». Эрик устало потер глаза. «Снова этот лес, снова какие-то погони, снова загадки-разгадки». Ему вдруг страшно захотелось разрешить это все, как в детстве. Просто дать обидчику в нос и дело с концом. Но сейчас так уже не получится. И игрушки у всех другие, и селенки неравные. А самое интересное — знать бы вообще, кто этот обидчик.